Бури и смерчи. Смерчи сильные атмосферные вихри очень грозное явление природы. Действие смерчи подобно работе гигантского воздушного насоса. Вихревые потоки воздуха поднимаются со скоростью 80-100 км в час и увлекают, всасывают все, что попадется на пути: камни, деревья, постройки, воду, животных, людей. Под 1460 годом почти во всех летописях отмечена необычайная буря в Москве. В них отмечается, что сначала с юга к востоку над Москвой шли облака, где они соединялись и собирали, как в мех, воды морские. Затем грозная и вельми великая туча начала шествие свое от востока к западу. Ударила молния... И дождь пролился на град Москву, на многие села и места, далече от града. Над землей проносились вихри, ветром необычайной силы снесено много хоромы церквей, разломало многие дома и многие твердо укрепленные человеческие здания расшибаши. Буря поломала множество деревьев, у иных верха сломала, других до половины, иных до третьей, по самый корень. Многие древние великие дубы вырвало из земли с корнями. А в летние дни 1904 года над Москвой пронесся смерч, который наделал тогда много бед. Перед возникновением этого смерча в природе установилась какая-то гнетущая обстановка. Было тепло и очень душно. А 29 июля к городу, наплывая с юго-востока, начали медленно приближаться свинцово-тяжелые тучи. Они неслись под грохот грома и вырывали с корнем многолетние деревья, выворачивали громадные камни, срывали, словно это были листы и былинки, железные крыши с домов, тяжеловесные вывески превращали в щепки телеграфные и телефонные столбы и разрушали целые здания. Вдруг из тучи к земле спустился четко обрисованный хобот гигантская воронка внешне похожая на столб дыма поднимающаяся с пожарища одна из пожарных команд лефортовская ринулась к месту предполагаемого пожара но здесь произошло нечто невообразимое разъяренная смерть будто только этого и ждал невидимая сила коршуном налетела на пожарных закрутила завертела повозки подхватила их и подняла вместе с лошадьми в небо, разрушая на лету бочки. Рядом проносились по воздуху, как на гигантской карусели, люди, коровы, заборы, крыши домов, полицейские будки. Выходивший тогда журнал «Нива» отмечал, что особенно подверглись разрушениям местности Лефортова, Сокольники, Басманная и Яузская часть. В Лефортове разрушена масса зданий, Поранены и убиты люди и скот. Обширная аниговская роща, вся уничтожена и раскидана щепами по окрестностям, а в ней были отдельные деревья до одного метра толщиной. После этого ужасного смерча остался 40-километровый след разрушений в полосе шириной от 10 до 700 метров. Не обошлось и без курьезных случаев. Так, например, на немецком рынке Смерч подхватил стоявшего на посту Городового и поднял его в воздух. Взмыв в полной форме высоко вверх, Городовой истошно кричал и звал на помощь. Вскоре он был сброшен на землю голый, но живой. Впоследствии Городовой рассказывал, что в полете его прибольно исколотило градом. У железнодорожного переезда Смерч сыграл злую шутку со стрелочником. Пропустив поезд, Стрелочник зашел в будку и сразу же почувствовал, как она сорвалась с места, поднялась в воздух и понеслась в сторону. Пролетев несколько метров, будка упала на мостовую и раскололась. Стрелочник остался жив, но сильно испугался. А одну маленькую девочку перенесло вихрем через весь город. Она опустилась где-то на окраине Москвы, жива и здоровой, даже без единой царапины. По словам очевидцев, там, где смерч пересекал Москву-реку, в ней полностью обнажилось дно, воду всосала воронка. Однако это был еще не самый мощный смерч в нашей стране. Относительно недавно, 9 июня 1984 года, в районе города Иваново появилось такое же свинцовое облако с хоботом. Он извивался и раскачивался на ходу. Смерч гудел подобно реактивному самолету. Часто гудение переходило в свист. В недрах воронкообразной колонны раздавались глухие взрывы. Все, что было внутри воздушного водоворота, как бы кипело и даже светилось. Около главного хобота периодически возникало по несколько дочерних воронок. Именно они и становились главными источниками разрушений. а ущерб был нанесен колоссальный. По ходу движения смерча образовалась зона сплошного разрушения. В воздух взлетали крыши домов и даже целиком небольшие домики. Выворачивались корнями деревья, рушились линии электропередач, в воздух поднимались автобусы, машины, троллейбусы, переворачивались железнодорожные вагоны. С водонапорной башни сорвало 50 бак, и перебросило его на целых 12 метров. Смерч прошел через всю Ивановскую, Тверскую, Костромскую, Ярославскую и Московскую области. Он сопровождался сильным градом. Некоторые градины весили до килограмма, а диаметр их достигал 15 сантиметров. Слой выпавшего града в некоторых местах превысил 3 сантиметра. Немало терпят бедствия от смерчей и жителей Европы. Здесь смерчи называют тромбами. В 1930 году в Рейнских горах Германия из грозовой тучи упали на землю пять человеческих тел, покрытых толстой коркой льда. Сначала предположили, что это были планеристы, которых затащило в верхние слои атмосферы воздушным потоком. Но предположение это впоследствии не нашло подтверждения. Потом выяснилось, что людей погубил смерч. возникшие в горах и превратившие саркофаги своих жертв в своеобразные суперградины. Другой смерч, тоже случившийся на территории Германии, вошел в историю страны как самый убийственный за последние столетия. В начале мая 1952 года в районе города Геттингена стояла необычайная для этих мест изнурительная жара. Потом неожиданно набежали тучи. и разразилась сильная гроза. Вот тогда-то и возник этот страшный тромб. Направившись в сторону горного массива Гарц, он словно гигантский воздушный нож прочертил на земле две борозды длиной 13 и 16 километров. На своем пути смерч повалил 56 тысяч деревьев и разрушил много зданий. Скорость вращения вихря достигала 200 километров в час. Могучая сила ломала столетние деревья, словно это были обыкновенные спички. Вобрав в себя пыль, песок, камни, обломки деревьев и зданий, он всю эту массу раскидал на своем пути. Район, где прошелся этот разрушительный тромб, долгое время имел вид полупустыни.